Члены таких организаций, на которых успешно опробуются методики жесткого психоконтроля, являются людьми не самостоятельными, запрограммированными на определенные действия, причем сами они об этом и не догадываются. Так, например, члены секты Виссариона Закодированы таким образом, что по условному знаку, паролю, в качестве которых могут быть использованы любые слова, переданные по радио, телевидению или связанные по телефону, немедленно отправятся в указанное место для защиты своего лидера. Как правило, члены подобных организаций проходят через увлечение оккультными практиками, что делает их психику неустойчивой по отношению к гипнотическому воздействию и облегчает процесс зомбирования со стороны сверхлюдей, лидеров сект. Вообще говоря, Связь подобных движений с сексуальными практиками не вызывает сомнений. К примеру, тот же Виссарион в начале своей сверхдеятельности осуществлял контакты с высшим разумом. А жесткие методики секты – голод – Изнурительный труд, многократное повторение мантр и песнопений, наркотики, постоянный контроль со стороны лидера, завершают кодирование. В наше время практически все открыты воздействием чужой воли. Более того, экстрасенсы и колдуны делают все, чтобы повысить гипнабельность, то есть внушаемость людей и лишить их воли, сознания, характера и мировоззрения. Одним словом, своего «я». И это уже дает свои результаты. Люди моментально уверовали в магию, Инопланетян, переселение душ, гадания и предсказания массово доверяются шарлатанам и аферистам, лечатся от несуществующих болезней и вкладывают последние деньги в сомнительные банки, акции, предприятия, хотя простой здравый смысл мог бы удержать от этой вакханалии доверия тем, кто его не заслуживает. Это происходит еще и потому, что многими людьми сейчас движет единый порыв все и сразу. Утрачено все то, что называется аскетическими навыками, самодисциплина, умение терпеть, умение отказаться от того, что можно получить, только отобрав это у другого человека, умение не кидаться исполнять свои желания по мере их возникновения, а хоть немного подумать о последствиях. И в этой лихорадочной погоне за всем люди нередко теряют то, Немногое, что у них есть. Тем не менее, простой здравый смысл подсказывает, что когда в банке обещают процентов годовых, это сомнительный банк. Если колдун обещает абсолютное здоровье и решение всех проблем – Это настораживает, когда экстрасенс,